Дать недельный отпуск за свой счет может только начальник отдела. К нему и направился Андрей. Авторучка руководителя уже нависла над вымученным, но грамотным документом в связи с семейными обстоятельствами, и даже первая завитушка легла на бумагу, когда звякнул телефон прямой связи с главным инженером. «А вот он уже здесь», — хмыкнул начальник отдела, не пишущим концом авторучки, отодвигая от себя заявление. И положил трубку. «Ты в общественной комиссии? Поедешь в совхоз?» «Куда именно и зачем все скажут?» «Никуда не поеду», — ревел Андрей в кабинете главного инженера. «Что за комиссия?» Кто ее создал? В ответ нечто невразумительное. Какой-то набор слов, не поддающийся осмыслению. Зато понималось. Уплывают денежки. Первый взнос в будущий храм. И вновь прорезался иступленный крик. Не поеду! Тем не менее, кое-какие справки дали. Совхоз «Борец» в Подмосковье, где-то за Подольском. Общественная комиссия создана не главным инженером, а общей молодежной газетой «Комсомольская правда» предстоят испытания комбайнов. Каких комбайнов? А черт-то узнает Может и угольных. Какой уголь в совхозе? Да в Подмосковье же есть бурый уголь. Так что... «Бегом в бухгалтерию, командировочная и прочее, десять дней, отдохнешь и так далее». Приказывали, упрашивали, умасливали, суля еще и премию, и с некоторым испугом посматривали на лопушка чуть ли не стенавшего. Дали телефоны, чтоб тот мог дозвониться куда надо, и прояснились контуры грядущего, В этом Андрей уже не сомневался. Бедствия. Предвестием чего? Голову стянуло обручем. Хотелось кричать и плакать. Палец продолжал, однако, накручивать номера на диске. Барышни из общемолодежной газеты «Комсомольская правда» прощебетали Андрею самое главное. Комбайн был картофелеуборочным, модернизированным. Предстоят сравнительные испытания двух комбайнов, этого самого модернизированного и того, за судьбой которого следит комсомолка, комбайна-изобретателя Ланкина. Точнее говоря, испытания уже идут. Более подробные сведения могут дать следующие товарищи. Вяськианин, Т.Г. из ВПТ и Крохин, В.В. из ВОИРА. Андрея Сургеева пронзил страх. Свершилось. Во тьме случайностей засветилась и засверкала закономерность. Картошка. Та самая, что связана с Таисией. Галиной Костандик и просветительской речью Хмыря нашла продолжение в жвалах вши,